Глава 33. Утром на работу опоздала. Опять приехала сонная и не выспавшаяся. Поздно ведь вернулась. А опоздала, потому что мастера на утро вызвала, но замок он быстро поменял. Начальник даже ничего не сказал по поводу моего опоздания. Да что там, он даже не поздоровался. А любые рабочие диалоги вел сухой сквозь зубы. Я не понимаю, кто на кого больше обиделся. Как бы там ни было, но день прошел крайне официально и спокойно, хотя могли бы с шефом разругаться по полной. Следующий день был абсолютно такой же. Никаких личных вопросов и разговоров. Попыток усадить меня на колени и научить правильно целоваться он тоже не предпринимал. Все скучно, ровно. Так незаметно прошла неделя. Выходные, скука, страшная в сравнении с теми, что были с Цербером. Без нормальных финансов-то. Но прокатилась с коллегами на теплоходе. Вечерами с огневиками работала. Но все как-то без перчинки и задоринки. То и дело ловило себя на том, что проверяю телефон, не звонил ли начальник. И как хорошо было бы с ним поругаться. В недельник, придя на работу, вообще только и думаю о том, что хочу все таки доказать шефу, как здорово целуюсь, а он, гад, с каждым днем все холоднее отстраню, не ведет себя. А вторник намеренно косячу, делая ошибки почти в каждом задании босса, чтобы хоть так его из себя вывести. А он не реагирует. Только раз, когда совсем уж было не отвертеться, подошел, попросив меня исправить текст и... В этот момент у него телефон зазвонил. Ответил на вызов молниеносно. Заулыбался, взгляд потеплел, ласково поздоровался с собеседницей по имени Карина и тут же обо мне забыл и ушел к себе в кабинет. Кажется, я наставил таки шефа на путь стены, Сравнил меня с невестой и понял, как ошибался. И справился. «Ну и хорошо. А я вечером гулять поеду. Возвращаясь домой после работы с твердым решением. Сегодня найду себе кого-нибудь временного для души». Захожу домой, одеваюсь красиво. Постаралась особенно. Красивое, что взгляд не оторвать. Все, Сегодня у меня появится мужчина. Берусь за ручку двери, чтобы выйти, и тут звонок на телефон. О, надо же! Шеф, такое время рабочее. Могу и не брать трубку, но... Да. Добрый вечер, Лиза. Нужно срочно собраться. Через два часа мы должны быть в аэропорту. Бери вещи из расчета, что мы летим в командировку до конца рабочей недели. А... «Какая командировка? С чего вдруг? Куда?» Меня попросил генеральный, экстренно. Тот, кто должен был сегодня лететь, не смог. Все сорвалось вот только что. «Ну, ладно, а куда хоть летим?» Все потом. Мне тоже нужно успеть собраться и добраться по пробкам. Ты дома? Я с тобой заеду». Цербер сбросил вызов. «Что за работа у меня такая ненормированная?» «Безобразие!» Тем не менее радостно кинулась собираться в путь... Котейки корма оставила, форточку открыла, сходила к соседке бабушке-кошатницы, попросила ее присматривать заодно из за моей гуленой, пока меня не будет. К моменту, когда приехал шеф, я уже собралась. Открываю начальнику дверь, но не впускаю. Две минуты я выйду. Вот мой чемоданчик, его можно отнести в машину. Отдаю вещи, хочу захлопнуть перед носом начальника дверь. Но он рукой ее остановил. Ты поедешь так? Как так? Удивленно уточняю я, под внимательным, непроницаемым взглядом шефа. Он оглядывает меня с ног до головы. В этом. Повернулась к зеркалу у входа, а там я вся такая красивая, нарядная, клубная. Хлопнула себя ладони по лбу. Точно. Сейчас переоденусь. Куда мы едем? Пусть останется сюрпризом. Ну, хоть какая там погода. Тепло, холодно. Почти так же, как здесь. Может, немного теплее. Морешко есть? Есть. О, да! Пытаясь вновь захлопнуть дверь, но начальник опять не дает. Вместо этого молча проходит и окапывается на кухне. Хм. «Еще пять минут, и я готова. Стою перед Цербером в кроссовках, джинсах, футболке и ветровке». Так долго красилась и прическу делала для гулянки, что жалко стало, оставила. Босс придирчиво меня оглядел, не торопясь вставать. «А куда ты в том платье собиралась?» «На свидание», — широко улыбнувшись, сообщил я. Незаметно что-то опечаленное за сорвавшейся встречи. «Что вообще за вопросы? Мы торопимся или как?» Начальник наконец-то соизволил подняться с места. Вместе выходим из квартиры, закрывая ее тщательно. Замок сменила. Встав сзади наклонившись к самому моему уху, вкрадчиво интересуется босс. «Ага, а то шастают тут разные, без приглашения». Плечом чешу ухо, отступая от двери и утыкаясь спиной в так и не отошедшего от меня босса. «Много кто заходит?» И всем ключи доверяла. Поворачиваясь к Даниилу лицом, он так близко, что хочется его поцеловать, врезать и поцеловать. ключи доверила только одному человеку. Жаль, он это доверие не оправдывает. Обхожу начальника по дуге и иду к лестнице. Лиза, свой чемодан забыла. Шеф проходит мимо меня налегке, а моя поклажа остается стоять у двери. Вот хам! Чемодан спустила. Дальше проще, он на колесиках. Да не сказать, что тяжелый. Едем, молчим, дуюсь. Терпеть не могу Цербера. Приехали в аэропорт, шеф ушел брать билеты. А я осталась сторожить вещи. Самолет сели совсем уж поздно вечером. Летим действительно к морю, но недалеко, все в пределах страны. Приготовилась, как обычно, спать в дороге. Только боссу не спится. Решил именно сейчас проинструктировать меня, что будем делать. Оказывается, контролировать, как открывают филиал, и осуществлять координационную, назорную и информационную деятельность. «Это же не твой профиль, почему отправили тебя?» «Я сам вызвался». «Но зачем?» Это мои родные края. Все знакомо, да и соскучился». «А, ясно. Я думал, ты изначально столичный житель». «Нет. Я переехал только, когда поступил в университет». «Хм, то есть ты хорошо плаваешь не из-за того, что в бассейне натренировался, обманывал меня?» «Не то, чтобы скорее не договаривал. В бассейне я тоже занимаюсь». «Я посплю? Или еще есть какая-то важная информация?» «Спи. Отель хоть хороший нам забронировали?» «Место довольно неплохое». «Ну, ладно». Шеф разбудил меня, когда прилетели. Выхожу из самолета, вдыхаю. М -м -м, тут заметно теплее, воздух влажный. Ничего особо не разглядеть. Получаем багаж. Позёвываю, иду рядом с боссом к выходу. И в этот момент, никак не ожидая нападения, оно у меня случилось. Только не на меня, а на начальника. Мужчина и женщина. Пожилые. С радостными криками и слезами накинулись на цербер, обнимают, женщина его целует. «Ну, наконец-то приехал, совсем про нас забыл». Шеф в ответ обнимает встречающих, улыбается тепло. Я стою в растерянности, за всем этим наблюдая, и тут внимание пожилой пары переходит на меня. И невеста, наконец, привез показать, а то все прятал и скрывал. «Какая же красавица, просто ангелочек!» Говорит женщина, «И как? Давай меня обнимать и в щеки целовать. Я и сказать ничего не успела». «Мам, это не Карина. Ты обнимаешь мою личную помощницу». Повисла тишина. «Воу! Как неловко получилось, мог бы и предупредить родителей. Но каков, а? И мне ведь ничего не сказал про встречу». «Ой, прошу прощения!» Смущаясь и мило краснее, мама Цербера меня отпускает. «Но ты же обещал, как в следующий раз приедешь, обязательно привезешь показать нам невесту». «Он уже два года как это обещает», — ворчливо замечает отец семейства. Я сюда приехал по работе, не планировал визит, да и Карена очень занята. Родители покивали и повели нас на выход к своей машине. Мама шефа взяла меня под руку и, судя по оценивающему взгляду, со счетов не сбрасывает. Может, думает, что сын ее разыгрывает? Неужели Цербер даже фото невесты родителям не показал? Выдает вот Скрытность уровня бог. С интересом рассматриваю родителей босса. Мама невысокая, вся такая кругленькая, улыбчивая, сразу видно, что добродушная. Папа высокий, сдержанный, где-то ворчливый. но тоже чувствуется, что добрый, и приезду сына очень рад. Душевные такие люди, во всяком случае, кажутся. Ни о каких гостиницах речь не идет. родители повезли сына домой, ну и меня, естественно, прихватили. Хотя я порывался все таки отправиться в гостиницу, что мне делать в этой семейной идиллии, но нет. Против этого были все, включая шефа, его аргументы, отель не заказан, не факт, что будут номера и вообще на дворе ночь. Ладно, дороги было особо не разглядеть, но приехали мы к простому дому в какой-то глуши. Выгрузились, мне показали, где моя комната ванная. Я быстренько приняла душ ничего не разглядывая, завалилась спать. Утром проснулась не от будильника, а от крика петуха. А Вот эта побудка, еще и в такую рань невозможную. Пытаюсь еще немного поспать, но петух продолжает надрываться. Такое ощущение, что прямо под моим окном. Делать нечего, поднялась. Осматриваясь. Комната стилекантри, просто чистенько уютно. статуэточки кошек, прям много, кружевные вышитые салфетки, шторы в цветочек. Быстро оделась и пошла на улицу. Гулять и с петухом знакомиться. Все равно все еще наверняка спят. Ошиблась. На улице оживленно и шумно. Рабочие в спецовках бродят, общаются. Трактор заводится. Слышится поросячий виск откуда-то. Кудах-то не гогот, мычание. И вот вновь заголосил он своей луженой глоткой. Близко-близко. Обернулась. Стоит красавчик. Лащеный солидный петух на меня искса нехорошо смотрит. «Ну, привет, что ли?» — говорю петуху. «Доброе утро».